Глава 4. Часть 21. Тянувшиеся среди прочих дела с поддельными полисами давали возможность кабинету юристов получать не только ежемесячные премии, но и ежеквартальную, существенно большую премию. Март незаметно пролетел мимо нашего постоянно общающегося с работниками кредитора номер один героя. Все чаще он мотался по различным судам, оставляя воинственного в офисе. Тандем работал успешно. Агрессивные атаки противоборствующей страны отбивались с немыслимыми показателями. Апрель так совсем выдался таким, что показатель снижения взысканий в компании упали до 7,5% от взыскиваемых сумм. Судьи очень довольны тем, что в их заседаниях всегда присутствует сторона ответчика, в лице нашего приодевшегося и сияющего гостя, стали как будто лояльнее относиться к представляемой страховой позиции. Прямое доброе общение с ними позволяло нашему начинающему разбираться во многих тонкостях дел герою пересылать некоторые документы по электронной почте через их помощников. Помощники судей все чаще записывали личный номер телефона нашего прикупившего новые очки героя и заблаговременно предупреждали о текущих изменениях в работе, запрашивали копии решений для более весомого обоснования своих позиций, напоминали о времени заседаний. Но, к сожалению, не все судьи вели себя таким дружелюбно настроенным образом. Некоторые из них, скажем прямо, пытались максимально выкручивать руки и при удобной им ситуации просили вставать в ходе заседания и писать от руки все заявляемые ходатайства, освобождая тем самым нагло смотрящих секретарей от их непосредственных рабочих обязанностей, а именно от ведения протокола заседаний. Представители СОВ также по-разному относились к тому, что на каждое назначенное заседание являлся представитель ответчика. Кто-то пытался общаться по-дружески, предлагал подвести после заседания, поступали даже приглашения перейти на работу в их компанию. Кто-то продолжал надменно отстаивать свои требования и, когда проигрывал дело или получал решение о частичном взыскании, показывал торчащий из кулака средний палец на вытянутой руке и корча рожи, убегал по лестницам здания суда. Некоторые наиболее наглые представители страны взыскания пытались договориться и, не предлагая конкретных сумм, намекали на личное поощрение нашего пытающегося адекватно взаимодействовать с каждым героя, спрашивая, чего бы он хотел за совершение того или иного действия. Разнообразие поощряемых действий, пестрило фантазии представителей эсов и всегда имело очень дешевую оценку. Понимая, что такие вопросы наш рассказывающий обо всем воинственному герой сам решать не собирается, он прислушивался ко мнению бывалого и соглашаясь с ним, всегда отказывал противоборствующей стороне. Воинственный выражался по таким вопросам всегда однозначно: репутацию не купишь. И всё же однажды Часто общаясь с одним из представителей ИСОВ, наш, заранее убедившийся в безнадежности дела для Исса, герой поспособствовал представителю получить документ, являющийся необходимым и обязательным для обоснования требований и выхода в суд с иском. Распечатав из электронной базы компании копию, не хватающей представителю справки о ДТП, он предупредил того о том, что полис поддельный, и решение суд вынесет отказное. После передачи документа вместе с рукопожатием от представителя наш улыбающийся герой получил смятую в ладони тысячную купюру. Мгновенно пристроив ее и заказав вкуснейшего кирпича у рыжего, наш в уме облизывающийся герой ехал на свою сторону в ожидании встречи с ним. "Воручай последний раз, извини, Переезжай в другой город. Будь здоров". Как всегда резко прижав к себе и передавая квадратик в фольге, сказал рыжий И быстро запрыгнув в машину, уехал. А деньги! крикнул вслед уезжающему автомобилю, наш пытающийся дозвониться до рыжего герой. Записанный в телефонную книжку номер был недоступен. Очередной рабочий день был полностью расписан судебными заседаниями в трех различных районах города. Неожиданно прилетевшее задание от директора в очках Разбивало все планы необходимости участия в заседании Федеральной антимонопольной службы по делу о нелегитимности когда-то проведенного тендера на страхование ряда строительных объектов. Вооружившись еще горячими бумагами, передаваемыми директором, записав задачи, поставленные директором, наш, передавший дела из портфельчика воинственному герой, буквально ускакал в начинающиеся через несколько минут заседания ФАС встретившись с также запыхавшимся и взъерошенными представителями почти всех страховых города, наш оглядывающий всех сидящих за большим квадратным столом герой рылся в портфельчике, вытаскивая и складывая перед собой все переданные ему бумаги. Тянувшиеся несколько часов заседания давало возможность высказаться представителю каждой из привлеченных по делу сторон. После получения необходимых пояснений, задав еще по нескольку вопросов представителям Комиссия ФАС получала однотипные ответы от каждого из присутствующих, о невозможности предоставления взвешенной позиции и ходатайства об отложении разбирательства. Получив под роспись повестку на отложенное заседание, наш, созванивающийся со своимственным герой, шел по начинающему окрашиваться в весенние цвета городу и уже наслаждался тем, что будет заниматься только делами в офисе. Прибывая в офис ровно к обеду, Наш, спустившийся в магазинчик герой, прикупил разных ватрушек и, угощая ими девочек, уселся за обеденный стол. Коллеги, пребывая в приподнятом настроении, шутили и смеялись, попивая чай. Весь отведенный на обед час. Выйдя после обеда покурить на крылечко, наш, заметивший, как за ним увязалась девушка с торчащими из лица губами, герой не сразу понял, в чем дело. А пойдем подальше отойдем». Дай мне сигаретку, я тоже покурить хочу, улыбаясь и какетничая, как показалось нашему, взглянувшему на нее по-новому герою, сказала девушка с торчащими из лица губами. «А оно тебе надо? остановившись и глядя в бегающие глаза девушки, спросил наш, наверное, впервые внимательно рассматривающий ее лицо герой. Странно, но ее новая стрижка, выкрашенных в черный волос, луноподобная Немного вытянутое подбородком, бледное, с тонкой белой кожей лицо, абсолютно круглые темно синие будто в цветных линзах, глаза, пуговкаобразный нос и расплывшиеся в улыбке пухлые, чувственные цвета крови губы выглядели как-то по-странному, вдруг привлекательными. Собравшиеся воедино детали лица отражали яркий свет после обеденного апрельского солнца. Ну, хочу я с тобой покурить. Что здесь такого? И вообще Может, нам уже пора поговорить? Вцепившись своей ладонью в руку нашего сдвинувшегося с места героя, продолжала улыбаться девушка с торчащими из лица губами. Вот сейчас вообще не понял, о чем поговорить. Задрожав внутри себя и сразу подумав о разговоре об идеальной, переспросил наш мгновенно напрягшийся герой: "Да успокойся ты. Идем, идем подальше". Подевичьи смеясь, продолжала тянуть за собой нашего уже не в первый раз осматривающего ее вид сзади героя, девушка с торчащими из лица губами. Завернув за угол соседствующего с офисом здания и спустившись чуть ниже по прогалине, где все еще в вечной тени лежал не растаявший снег, ребята прикурили сигареты. Девушка подошла вплотную к нашему держащему перед собой зажигалку герою и склонив перед ним голову, Долго прикуривала врученную ей сигарету. Вдохнув приятный аромат от её макушки, он вдруг совершенно неожиданно для себя поймал себя же на мысли, что хочет ее прямо здесь и сейчас. "Ой, что за фигню ты куришь?" наконец прикурив и поморщившись, смотря на сигарету, произнесла девушка. "А я предупреждал". Прикуривая свою сигарету со значительным видом, произнес наш, подумавший о том, что уже полгода не испытывал близости герой. Ну ладно. Вот честно скажи, как я тебе нравлюсь? Быстро затянувшись и покашливая, спросила девушка с торчащими из лица губами. <coughs> Чего? Поперхнувшись и закашлявшись, спросил наш от неожиданности согнувшийся герой. Что слышал? Не глухой. Давай только сразу нормально ответь. Да или нет? Напирала снова затянувшаяся сигаретным дымом девушка. А если честно, буквально пару минут назад понял, что хочу тебя глядя в сморщенное лицо девушки, продолжавшей курить, ответил, переступив через свое обычное поведение, наш смотрящий в ее глаза герой. И куда бы ты сводил меня в новый мол?» А кофточку бы купил? Блин, я вообще не понимаю, что это за вопросы такие. В чем прикол? Ты записываешь разговор? Да, купил бы красную, прозрачную. красный мой любимый цвет. Ну, знаешь, хочет меня каждый второй А в новый мол я бы с тобой не пошла. У меня там слишком много знакомых тусуется. Резко выбросив остатки сигареты в сугроб, поправив волосы и развернувшись, закончила разговор девушка с торчащими из лица губами.